Мартин Уоделл внезапно после сытного ужина. Денис находился среди своих родственников, но он не знал об их присутствии, так как в склепе было темно, а в его гробу еще темнее. Он был жив, а все они мертвые, но они все находились вместе. Положение было ужасным, но Денис еще не совсем пришел в себя, чтобы понять это. Он роскошно поужинал в Old Lodge Inn, находившемся к востоку от Брайдинга, затем долго гулял по дороге, спускавшейся к Амерхиллу. Чудная осенняя прогулка. На этой высокой ноте, очевидно, и закончилась его жизнь. Теперь он лежит в сыром, тёмном склепе с отвратительным запахом, который, видимо, исходит от разлагающейся трупы его бабушки, которую они похоронили неделю назад. Денис, очевидно, умер во сне, точно так же, как умерли его отец и дедушка, внезапно, после сытного ужина. Его брату Уильяму повезло, он умер, будучи в полном сознании. Его оплакал только человек, который соскреб его со стены, на которой он был буквально размазан. Да, Уильям был счастливчиком. Тетя не очень жаловала Дениса, и ей не нравилось только... Его невинное и чистое выражение лица сохранившееся несмотря на развратную жизнь, которую он вёл. Она одна знала всё о причине его смерти, и это её забавляло. Справедливости ради надо сказать, что она конечно и предположить не могла, что Денис жив, что он тихонько дышит, лёжа в гробу. Видимо, судьба так жестоко отнеслась к нему потому, что он не был великодушен и добр к своим старшим родственникам. Дотча Бабовска, и он давно уже жили вместе в местности Аферхил в атмосфере обид и непонимания. Денис, наверное, разделил бы путь своих предков, лежавших в склепе. Это, конечно, не лучший путь, но всё же не так страшно, как то положение, в которое он попал. Он получил то, что заслужил. На утро четвёртого дня, через день после его погребения, В склепе под церковью в Аверхилле Денист наконец открыл глаза. Это был очень узкий мир, ужасно неудобный, так как его руки были скрещены на груди и прижаты к пиджаку, тщательно скрытым петлями. Через несколько часов он нашёл себе силы, чтобы пошевелиться, но у него ничего не получилось. Он был крепко зажат и главным по своей же собственной вине. Он оказался в гробу, предназначенном всё для тёти, которая пережила его. После его внезапной смерти она почувствовала себя просто обязанной отдать свой гроб, так как ему он был нужнее. Как-то в один из ненастных дней Денис изготовил два гроба для бабушки и тетки, что вызвало ужасную бурю негодования. Обе дамы восприняли это как желание избавиться от них. Конечно, так оно и было. Теперь тетка была счастлива видеть своего ненавистного племянника в гробу, который он приготовил для нее. Будучи дамой дисциплинированной, она приказала положить его в гроб, не мешкая, и чуть-чуть приподнять его колени, пока тело не закоченело. Если бы тетка более умело подогнула его колени, крышка гроба лежала бы плотно, и не было бы щели, через которую до него доходил воздух, пусть сырой, затклый, мертвый, с запахом разлагающейся бабушки. Это предотвратило у души, что, видимо, и было причиной смерти отца и деда, по крайней мере, и ему хотелось думать именно так. Он попытался освободиться от атласного покрывала, сжимавшего его, собрав все силы, сделал несколько попыток. Он рвался из него, кричал, но услышать его могла только мёртвая бабушка. Ведь только у неё в этом склёпе ещё не сгнили барабанные перепонки. Остальные бедняги давно уже прошли эту стадию. Эти ещё не разложившиеся уши, конечно, не могли принести какой-то пользы ей или ему, Денису. но позже их хрупкость и мягкость всё-таки оказались как нельзя кстати. Всё было бесполезно. Страх сменился отчаянием, отчаяние бессилием. Он сделал ещё одну безуспешную попытку, но атлас плотно сдавливал его. Тётка постаралась сделать так всё как надо. Лёжа в гробу в тишине, он думал о том, что совсем скоро у него не останется сил, что скоро и он начнёт терзать голод. и сильная жажда он должен выбраться из гроба и у него были все основания не терять надежды денис знал все секреты этого гроба на первый взгляд казалось что он сделан из лучших сортов дерева а на самом деле это было не так эта история с гробами была конечно не красивой но вполне в его духе он никогда не собирался хоронить обеих леди как полагается денис заплатил за первоклассный лак а не за хорошее дерево Так что гроб был непрочным. Он спокойно стал обдумывать своё положение. По крайней мере, настолько спокойно, насколько это возможно в жуткой ситуации, в которую он попал. Денис хорошо знал склеп, так как изучил его перед похоронами бабушки. Он имел удлинённую форму. Гробы стояли ровными рядами на полках по три на каждой. Он знал, где расположен его гроб, на гробу его дяди Мартимера. который умер восемь лет назад. Если он сможет каким-то образом сдвинуть гроб Мартимера, то оба гроба упадут на каменный пол склепа, и крышка отлетит. Для этого надо было раскачивать гроб изнутри, что было очень трудно. И если бы гроб не был таким легким и плохо сколоченным, вряд ли он добился бы успеха. Гроб качался на гробу Мартимера, который спокойно умер во сне однажды после сытного ужина. И старый гнилой ящик начал потихоньку сдвигаться. Денис почувствовал, что его гроб постепенно увеличивает амплитуду колебания. Утроило усилия. Раздался мягкий скрип. Это гроб Дениса коснулся бедренной кости Мартимера. Толчок, толчок, еще толчок. И гроб Дениса заскользил, полетел и грохнулся на каменный пол склепа. Денис потерял сознание. Придя в себя, Он увидел еще что-то завернутое в серый саванн, что-то похожее на мумию. Коричневое сморщенное лицо прижалось к его щеке. Разложившиеся губы, пустые десны, глаза, как желтые груши в глазницах. Падая, гробы сбросили в объятия Дениса то, что осталось от Мартимера. Ничего страшного. Зато он на свободе. Сквозь дверь склёпа просачивалась тоненькая полоска света. Он увидел вокруг себя множество гробов, стоящих ровными рядами. Кое-где сквозь изгнившие доски виднелись белые кости, паутина из левшей ткани или кожи. Денис положил грязные распадающиеся останки Мартимера около своего гроба и начал счищать с себя трупную грязь. Он убеждал себя, что самое худшее позади. Теперь ему нужно только выбраться из склёпа. Только выбраться из склёпа эта задача казалась ему вполне выполнимой. Странная злобность, характерная для всей семьи, которую он осознал только здесь, стала ужасной карой одному из членов её. Кажущейся смерть, какое наказание может быть страшнее? Но один из его предков, тоже умерший внезапно после сытного ужина и находивший странное удовольствие в смаковании своей болезни и в ожидании смерти, предчувствовал такую вероятность. Он провел цепь из склепа к кладбищенскому колоколу. Благодарный Денис приступил к поискам цепи, соединенной с колоколом, с колоколом для живых мертвецов, которые обычно были надежно запечатаны в своих гробах и не могли им воспользоваться. Наверху было холодно и бушевала буря. Но Денис не мог знать об этом. Пронизывающий ветер шумел в ветках лиственницы, склонившейся над старой кладбище. Дождь отбивал мелкую дробь по крышке церкви. Несколько кусков шифера упало на камни и разбилось. К 5 часам ураган усилился. У мыса ревел шторм. Море билось о пирс у подножия церкви. Находясь в полумрак из склепа в подвале под церковью, бедный Денис ничего об этом не знал. Он отчаянно искал це Он скользил по влажным гробам, натыкаясь на тела давно умерших родственников, утопая в костях, которые вываливались из развалившихся гробов. Радовала его здесь только влажность стен. Он собирал ее на кончик савана и затем засовывал его в рот. По крайней мере, он как-то утолял жажду. Это помогало немного, но не освобождало от жестокого, терзающего его чувства голода. Денис заставился думать только о цепи, и, наконец, он нашел ее. У него почти не осталось сил, но он взялся за нее и взмахнул ею. Колокол наверху слабо звякнул, но его звук прошел над кладбищем и угас в грохоте грома, моря, дождя, оставшись неслышанным никем. Люди спокойно укладывались спать. Они не подозревали, что в этот момент Денис, держась за цепь, упирается коленом в мертвого племянника». Позже должно быть прошло очень много времени. Денис проснулся и обнаружил, что скелет племянника полностью разрушился. Денис утопал в куче костей. Он не услышал долгожданного подбадривающего голоса и вообще ни одного звука из внешнего мира. Те же трупы вокруг, те же бело-жёлтые кучи костей. Колокольный звон не принёс пользы. Надо придумать что-то другое. Он не сможет открыть стальную дверь склёпа. Выхода отсюда не было. И если попробовать разобрать кирпичную кладку, ему нужен был инструмент. Только в третьем гробу он нашёл то, что искал, уцелевшую бедренную кость. Денис отделил её от скелета умершего родственника и начал бить её по раствору, скрепляющему кирпичи, но всё было безрезультатно. Это усилие лишило его последних сил. Чувство голода становилось невыносимым. Похоже, улетучивалась его последняя надежда. Сначала он пытался есть край мокрого савана, из этого ничего не вышло. Если он хочет выжить, он должен есть. Он взял одну из костей мартимера, которая была не сломанной, и начал её грызть. Но она рассыпалась у его рук. Он начал есть мох с пола, соскребая его ногтями, но этого было недостаточно. У него оставалось только одно желание найти еду. И утолить голод. И тогда, тогда он вспомнил о своей бабушке. Когда колокол зазвонил снова, буря уже утихла, и на этот раз его услышало несколько человек. Но им это не понравилось, ведь было около двух часов ночи. Денис, конечно, не знал об этом, но он вряд ли отказался бы от своего намерения, если бы даже и знал. Шаศีлы отчаяние погребённого заживо звучали в этом громком колокольном звоне. В церковной старосте, викарии, затем полисмен поднялись на кладбище и увидели колокол с калышущей его цепью. Может быть, подумали они, это связано с бурей. Подземные толчки, без особой уверенности предположил полисмен. Всё-таки нужно спуститься вниз и посмотреть. Эта идея не улыбалась ни одному из них. Сиредина ночи, да ещё кладбище, да ещё колокол, в который может быть только живой мертвец. Викарий, человек практичный, предложил убрать из-за колокола и уйти отсюда на полисмен, осознавая свой долг, настойчиво предлагал выяснить причины, нарушившие их покой. В этих обстоятельствах необходимо поднять и спасти летётушку Дениса. Она встала с большой неохотой. Затем они с дубинками И факелами направились к источнику беспокойства. Важная процессия двигалась мимо старых дубовых дверей, направляясь к склепу, неприятному месту, последнему жилищу для местных аристократов. Они шли по каменным плитам и наконец подошли к стальной двери. То, что произошло потом, было ужасным для всех, кроме Дениса. Когда запор был снят и дверь распахнулась, оттуда выскочил Денис. Дикая фигура в рваном саване, с одерной ногти и жуткая речь, особенно когда он обратился к тётушке с непристойной бранью. В крайнем смущении они повели его наверх к скамье с пурпурными подушками, в то время как церковный староста был послан за местным доктором. Тётка первая заметила в руке Дениса обглоданную кость с остатками мяса. К ранам у мясу прилипли разорванные сухожилия. Могильщика ждали пренебрежительная работа по сборке трупов внизу. Нужно было убрать разжеванные куски. Денис не особенно любил бабушку, но теперь он признал перед всеми и каждым, что он многим обязан старой леди, и не скажет о ней больше ни одного плохого слова. Ведь он пережил волшебное возвращение к жизни внезапно после сытного ужина.